Глава 3. Умение поставить себя на место другого. Будь альтруистом, уважай эгоизм других. Станислав Ежи Лец. Как часто мы задумываемся над тем, а почему окружающие действуют именно так, как они действуют? Успеваем ли мы в повседневности отвлечь свое внимание от собственной персоны и представлений, чтобы рассмотреть ближе людей вокруг нас? понять их поступки и мотивы. Пусть эти вопросы не навевают на вас тоску своим нравоучительным тоном, ведь речь в главе пойдет о жизненно необходимом навыке стратега – уметь думать за другого человека. Шкура вашего соперника. Мы уже знаем, что теория игр изучает принципы принятия решений в ситуациях с несколькими игроками, которые взаимодействуют между собой. Это когда все игроки преследуют собственные цели, влияют своими действиями на результат и действуют в условиях ограниченной информации Под это определение подходят практически все конфликты в нашей повседневной жизни И каждый из нас является стратегом, хочет он того или нет То, что вы дошли до третьей главы, позволяет нам предположить, что вы тоже считаете, что лучше быть хорошим стратегом, чем плохим, а значит пришло время заострить внимание на первой вводной, необходимой для выработки стратегического мышления. Сразу оговоримся, в этой книге мы будем рассматривать только игры с двумя игроками, или парные. Они чаще всего встречаются в реальной жизни, и их решение нам посильно как в принципе, так и в практическом смысле. Истина, на которую важно обращать внимание каждый раз при нахождении в такой игре, в любых парных конфликтах ваш оппонент обладает разумом и хочет у вас выиграть. И он понимает, что вы это понимаете. Другими словами, в любом стратегическом взаимодействии просто необходимо думать как ваш оппонент. Правило номер один. Звучит оно так. Умей поставить себя на место другого игрока. Вам следует улавливать мотивы поведения вашего соперника и его реакцию на ваши действия, чтобы спрогнозировать все его возможные ходы, просчитать стратегии. Без этого навыка изучать дальше теорию игр просто бессмысленно. Ведь без просчета действия оппонента планировать собственный оптимальный ход абсолютно бессмысленно. Хорошие новости. Мы, осознанно или нет, постоянно этим занимаемся. Наш мозг безостановочно производит вычисления и прогнозирует будущее. Другой вопрос, конечно, в том, насколько рационально и эффективно он это делает. Нейрофизиологи и психологи за последние полвека уже вполне содержательно доказали, что мозг имеет особенность скрывать все противоречия в нашем сознании, а для этого ему приходится жульничать. Сознание склонно искажать или не замечать реальные факты, вытеснять неприятные для нас объекты в подсознание, лениться и действовать по первой сложившейся установке, например, повинуясь эффекту Ореола, и вытворять прочие милые штуки, которые могут негативно сказываться на нашем взаимодействии с окружающей средой. Эффект Ореола – это научное объяснение того, почему мы навешиваем на людей ярлыки и тяжело расстаемся с ними в будущем. Стоит нам составить о человеке поверхностное первое впечатление, например, хороший он или плохой, мы склонны оценивать все его поступки в соответствии с этим впечатлением и оказываемся в своего рода плену своей же установки. Почему мы делаем на этом акцент? Когда мы непосредственно находимся в конфликте, нам сложно заглушить собственные эмоции и пройти милю в чужой обуви, как выражаются англичане. То есть нам всем сложно поместить себя на место другого человека и хорошенько оценить весь контекст ситуации с его позицией, прежде чем выносить суждение. В русском языке есть не менее прекрасное выражение «побывать в чьей-то шкуре», поэтому старайтесь всегда фокусировать на этом внимание и насколько возможно примерять на себя шкуру соперника. Рефлексивные игры. Помимо очевидных преимуществ развития этого навыка для жизни в обществе, работая над ним, вы обеспечите себя серьезным инструментом анализа стратегических взаимодействий. Кстати, одним из новых сложных направлений теории игр являются рефлексивные игры. Речь тут идет уже не только об анализе того, что ваш оппонент собирается делать, но и о его мыслях о том, что намереваетесь сделать вы в ответ на его действия и так далее. Это как раз «я думаю, что он думает, что я думаю» и так далее. Поиск равновесий в таких играх – задача очень сложная, успех решения которой во многом определяется уровнем информированности и степенью креативности игроков. Тут уже можно говорить о таланте предугадывать реакцию противника на собственную нестандартную стратегию. Человечество и здесь не дожидалось нашего времени, чтобы обстоятельно проблему обдумать. Особенно это касается истории военного искусства. Рефлексивные игры были известны еще во времена Древнего Китая и Древнего Рима. Стоит упомянуть найденный в 1939 году оригинал рукописи древнейшего китайского трактата, который содержал каталог из 36 стратегем. Китайцы в краткой и афористичной манере сформулировали способы выхода из любого затруднительного положения которое только можно себе представить. В настоящее время в Китае печатаются даже комиксы для детей, иллюстрирующие применение 36 стратагем. Да и обязательная программа школьного образования китайца включает в себя знания наизусть всех 138 иероглифов, которые и выражают эти стратагемы. Вот такое большое значение придает огромная нация развитию собственного стратегического мышления. Мы надеемся, что предоставили для ваших размышлений достаточно аргументов в пользу навыка мыслить за другого человека, который вполне возможно развивать собственными усилиями. Лучший способ понять теорию игр – применять ее на практике. Предлагаем не дожидаться окончания книги, а уже сейчас приступить к тренировке. Вот вам простое задание. Возьмите любую конфликтную ситуацию из собственной жизни и на листе бумаги в удобном для вас формате опишите все возможные ходы вашего соперника и ваши. Дальше мы рассмотрим метод обратной индукции и воспользуемся этим навыком, нарисовав дерево стратегий. Не все так просто. Хотя теория игр и исходит из установки, что все вокруг действуют исключительно рационально, все понимают, что в реальности это далеко не всегда так. И да, не все люди вокруг имеют такие же предпочтения, как и вы. Расставим немного акцентов на факторах, влияющих на наше поведение, которые важно учитывать при анализе. Интересно посмотреть на эмоции с точки зрения их роли в теории игр. Видный британский профессор экономики Кеннет Бинмор говорит о том, что важно уделять достаточно большое значение эмоциональным реакциям на общественные события и предлагает нам взглянуть на них нетривиальным образом. Так эмоции дают нам понять, что контроль над ситуацией берет наш автопилот, то есть мы начинаем действовать автоматически, как привыкли, или как следует себя повести согласно программе. Звучит немного жутко, но на деле эта штука хорошо экономит нам время в некоторых ситуациях. Нам не приходится каждый раз зависать в длительных раздумьях и поисках правильного ответа. Получается, что некоторые наши реакции, так скажем, запрограммированы. Вы, возможно, будете удивлены, но альтруизм может иметь эволюционную ценность с позиции выживания. Доказано, что внутри группы с процветающим эгоизмом члены коллектива тратят больше времени и усилий на внутренние конфликты, чем коллективы с процветающими нормами справедливости и взаимной поддержки. А значит, у эгоистов остается меньше времени для дел действительно полезных, рационального распределения ресурсов и производства материальных благ. Вот откуда в нас порой просыпается гнев и возмущение по отношению к несправедливости и тотальному эгоизму. Даже социально-психологические эксперименты с императивными играми типа «Диктатор» или «Ультиматум» показывают, что люди редко руководствуются только собственной выгодой. Рассмотрим игру «Ультиматум», правила которой могут показаться чересчур простыми. Итак, играют двое – Первому дают 100 долларов, которые он должен разделить с соперником, как посчитает нужным. Он может дать 1 доллар, а 99 оставить себе и так далее в любой пропорции. Второй игрок может либо принять предложение о дележке и получить деньги, либо отклонить его и остаться ни с чем. Очевидно, что первому игроку рационально оставить себе 100 долларов, а второму соглашаться на любой дележ, Даже на ноль, потому что он в любом случае не теряет, а только приобретает доход. Но в реальности люди ведут себя совсем иначе. Существует множество вариантов этой игры, правила которой влияют на выигрыш и позволяют сделать интересные выводы о нашем поведении. Однако в среднем первые игроки выделяют от 30 до 50% суммы своему сопернику а те, в свою очередь, отклоняют предложение меньше 30% от суммы. Заметьте, что это весьма далекие от нуля цифры. Почему второй игрок отклоняет маленькие суммы? Потому что он действует под влиянием инстинктов, его начинают охватывать эмоции гнева от несправедливости этой ситуации. Поэтому он отказывается от денег, хотя понимает, что остается ни с чем. А почему так действуют предлагающие игроки? Экономист Кен Бинмор ответил бы так. Мы поступаем альтруистично, потому что избегаем наказания. Приведем занятный эксперимент, иллюстрирующий человеческое стремление избежать наказания любой ценой. В игре «Диктатор» первому игроку предлагают единолично разделить 10 долларов, и у второго игрока нет никаких стратегий. Даже отказаться от предложения он не может. Что за игра, скажете вы? Но и тут не все так просто. Помимо того факта, что люди в роли диктатора, как и в игре «Ультиматум», выделяют второму игроку суммы, отличные от нуля, так они еще и готовы заплатить за сокрытие своей корысти. Если диктатору предложить забрать себе 9 долларов, в то время как второй игрок не получит ничего и даже не узнает, что участвовал в эксперименте, то большинство диктаторов примут это предложение. Получается, они готовы заплатить один доллар за то, чтобы об этой игре не узнал никто, вместо того, чтобы хотя бы один доллар выделить второму игроку, а себе спокойно забрать девять оставшихся. Так человек избегает наказания, чувства стыда. А стыд, по меткому замечанию немецкого философа, социолога и экономиста Карла Маркса, есть своего рода гнев, только обращенный вовнутрь. Как мы успели с вами узнать ранее, гнев может выступать в роли эмоции регулятора, когда речь идет о таких нормах человеческого поведения, как альтруизм и справедливость. Похоже, что природа основательно обеспечила нас автоматическими механизмами даже в таких вопросах, которые, как нам кажется, решает исключительно наша собственная воля. Как и прежде, мы с вами взглянули лишь на некоторые аспекты человеческого поведения с высоты птичьего полета, чтобы осознать важность тонкого чувствования контекста ситуации и соперника. Вооружившись знаниями из области социальной психологии, вам будет еще проще примерять чужие ботинки и ставить себя на место другого человека.